Глава девятнадцатая. В четверг ожидали мистера Сэндала, который собирался переночевать в Лачете и уехать в Лондон в пятницу после обеда. В четверг утром Беатриса объявила, что собирается в Вестовер купить чего-нибудь вкусненького для мистера Сэндала. «А чем хочет заняться брат? «Можно поехать с тобой и поглядеть, каким стал Вестовер?» «Конечно», — ответила Беатриса, «я буду рада, если ты составишь компанию». «Заедем в клере на почту и покажем тебя, миссис Глум. Будет одним рукопожатием меньше после воскресной службы». Они действительно остановились возле почты и предъявили брата миссис Глум, который с упоением ахала по поводу его драматического воскрешения. Потом они весело посмеялись над ее страстью к трагедии. «Люди, которые не умеют петь, чувствуют себя ущербными», — изрекла Беатриса. Брат на секунду задумался, потом выдал тезис, также мало относящийся к теме разговора. «Самая высокая гора в Англии — Бен Невис!» Беатриса рассмеялась. «Просто мне хочется громко запеть, а у меня вместо пения получается воронье карканье. А ты умеешь петь?» «Нет, я тоже каркаю. Может, с каркаем вместе?» «Боюсь, что в городской черте каркать запрещено. Сейчас везде навешано объявление со всевозможными запретами. Да вот он, пожалуйста». Она показала на предупредительную надпись на стене большого здания. «Больница! Просьба не подавать звуковых сигналов!» Брэд взглянул на больницу, стоявшую на склоне холма над городом, и заметил. «Какое красивое здание! Совсем не похоже на больницу!» «Да, обычно больницы наводят страх одним своим видом. Жаль только, что городские власти допустили вот это, и Беатриса кивнула на ряд дешевых ловчонок по другую сторону дороги». У некоторых был совсем непотребный вид — обшарпанные закусочные, сапожная мастерская, прокат велосипедов, лавочка, торгующая венками и крестами, лавочка-конкурент, торгующая цветами, овощная ловчонка и какие-то непонятные конторы с замазанными наполовину окнами, на которых были наклеены объявления. Дорога шла под уклон к городу, и эта жалкая торговая улочка заканчивала собой бедный район пригорода. Дальше начинался сам Вестовер, чистый, прибранный, сверкающий в отраженном блеске моря. Заехав на автомобильную стоянку, Беатриса сказала брату: Тебе незачем таскаться за мной по рыбным магазинам. Мистер Сэндл обожает разные дыры моря. Иди погуляй по городу, а без четверти час приходи в Ангел. Там пообедаем. Брат пошел к выходу, но тут Беатриса окликнула его. Я забыла спросить, а деньги у тебя есть? могу судить несколько фунтов спасибо не надо я еще не истратил то что мне выдали косот тринг и кто там еще сначала он направился на пристань посмотреть на то место где он восемь лет назад якобы пробрался на корабль гавань кишила рыбацкими лодками и каботажными судами в ярком солнечном свете и блеске волн все это выглядело очень красиво брат облокотился о теплую каменную стенку пирса и задумался здесь сидел алекс лодинг и рисовал старое корыто в последний день жизни Патрика Эшби. А вот там вдали виднеется утес, с которого Патрик бросился в море. Брэд оттолкнулся от стенки и пошел искать редакцию Вестовер Таймс. Он нашел ее не сразу, хотя каждый житель Вестовера читал местную газету, никто понятия не имел, где находится ее редакция. Она помещалась в маленьком старом домике совсем близко от пристани. Домик стоял на узкой улочке, все еще мощенный булыжником. Дверь была такой низкой, что Бред, входя, невольно пригнулся. После яркого солнца на улице казалось, что в прихожей совсем темно. Однако из темноты раздался мальчишеский голос, очевидно принадлежавший подростку курьеру. «Что вам угодно, сэр?» Бред сказал, что ему нужен мистер Маккаллон. Голос ответил, что мистера Макална нет на месте. «А где его можно найти?» — Четвертый столик слева на втором этаже синей птица». — Очень точный адрес. — Да уж так. В это время дня он всегда там. Кафе «Синяя птица» было за углом. Оно оглядело окнами на море. Мистер Макалан действительно сидел за четвертым столиком слева на втором этаже возле окна в дальнем углу. Перед ним стояла недопитая чашка кофе, и он хмуро смотрел на освещенную солнцем набережную. Однако он дружески приветствовал Брата и пододвинул ему стул. «Кажется, моя история не принесла вам лавров», — сказал Брат. «Наверное, я попаду на первую страницу Клариона, только если меня самого засунут в сундук». «В сундук?» «В расчлененном виде. А это, пожалуй, будет слишком дорогая цена». Маккаллан развернул утренний выпуск Клариона. На первой странице, под огромным кричащим заголовком, продолжалось обсуждение убийства с расчленением. За три дня интерес публики к обнаруженному в сундуке трупу ничуть не угас, тем более что всплыло весьма загадочное обстоятельство. Две ноги, найденные в сундуке, принадлежали разным людям. В результате это дело оказалось вне конкурса в классе убийств с расчленением. «Больше всего нас ужасает в убийстве не то, что где-то кого-то убили». «На что убили нашу собственную тетю Агнесу», — задумчиво сказал Мак -Калл. «Послушайте, мисс, принесите, пожалуйста, чашку кофе моему другу. Ваш брат Джонни уходит на войну, и его там убивают. Конечно, все очень огорчены, но никто особенно не потрясен. Наша цивилизация приучила нас к подобным происшествиям. Но если кто-то кокнет тетю Агнесу на темной улице, вот тогда вы потрясены, чтобы подобное случилось со знакомым вам человеком». Но, наверное, еще хуже, когда знакомый вам человек кокнет чью-то тетю Агнесу. — Это верно, — отозвался Маккалан, кладя в чашку полуостывшего кофе одну ложку сахара и старательно его размешивая. Такое мне тоже встречалось. И всегда реакция родственников одна и та же. Они отказываются в это поверить. Как? Их родной Джонни не может быть! В этом весь ужас убийства, в том, что оно врывается в ваш дом. МакКаллан достал портсигар и предложил брату сигарету. «Ну и как вам нравится быть героем дня в клере? Вы рады, что вернулись?» «Вы даже себе не представляете, как я рад. После привольной жизни в Аризоне или Техасе, или где вы там были? И вам на самом деле больше нравится здесь?» Макалон кивком указал в сторону набережной, заполненной домохозяйками, торопливо переходящими из одного магазина в другой. Брат кивнул. «Святые угодники! Поверить не могу!» «Почему? А вам здесь не нравится?» Маккаллан окинул взглядом жителей Южной Англии, наслаждающихся своим южноанглийским солнышком, и весь искривился от отвращения. — Они так довольны, что на них смотреть противно. — Довольны жизнью? — А что в этом плохого? — А что хорошего когда-либо получалось из самодовольства? — Ну, например, человеческий род. Макалон широко улыбнулся. — Пожалуй, тут я с вами соглашусь. Но он тут же нахмурился, глядя на залитую солнцем набережную. Я смотрю на них и думаю, и эти люди завоевали мою Шотландию и не поленились потратить на это 400 лет. Я просто не могу найти ответа на эту загадку. А ответ очень простой. Эти люди никогда не завоевывали Шотландию. Не завоевывали? Если хотите знать, моя страна, этим людям было некогда завоевывать Шотландию. В течение тысячи лет они отбивали нападение врагов на берега Англии. Если бы не они, ваша Шотландия была бы сегодня испанской провинцией». Такая мысль, видимо, никогда не приходила Маккалану в голову. И он не стал спорить с братом. «Вы сюда случайно зашли или искали меня?» «Искал вас. Я был у вас в редакции, мне сказали, что вы здесь. Я хотел вас кое о чем попросить. Надо полагать не о том, чтобы я поподробнее написал о вашем возвращении», — сухо осведомился Маккалан. «Нет». Я хочу прочитать свой некролог. Еще бы. Кто этого не хочет? Тут вам повезло, мистер Эшби. Не всякому это удается. Надеюсь, у вас есть подшивки «Вестовер Таймс» за прошлые годы? Ну, конечно. Начиная с 18 июня 1827 года. Или 28 июня. Точно не помню. Значит, вы хотите посмотреть подшивки газет? Ну что ж. А вас писали не так уж много, но вам, конечно, будет очень интересно это почитать. Что может быть увлекательнее собственной смерти? А вы, значит, эти материалы читали? Разумеется. Прежде чем отправиться в Лачет, я прочитал все, что о вас тогда писали. Таким образом, когда они спустились по темной лестнице в подвал, где хранились архивы вест Times, Таймс, не пришлось рыться в пыли, накопившейся за 120 лет, и он легко нашел нужные номера газет. «Я пойду, а вы себе читайте», — сказал он, положив подшивку, открытую на нужном месте на старинное бюро, на котором висела на шнуре лампа. «Желаю всяческого удовольствия. Если вам еще что-нибудь понадобится, я к вашим услугам. Заходите, всегда буду рад вас видеть». Взбежав по каменным ступеням, Макалан закрыл за собой дверь, ведущую в сегодняшний мир, и брат остался наедине с прошлым. Газета выходила два раза в неделю, в среду и в субботу. Патрик Эшби умер в субботу, так что оба сообщения о его смерти и о коронерском дознании были напечатаны в одном номере за среду. Кроме обычного извещения от имени семьи в колонке смертей на средней странице, небольшая заметка. Со дня основания газета принадлежала семье вестоверского предпринимателя и до сих пор сохранила достоинство, воспитанность и сдержанность которые отличали эпоху короля Эдуарда. В заметке сообщалось о скорбном происшествии и выражалось соболезнование семье, которая вслед за гибелью мистера и миссис Эшби постигла новой потеря. Никаких подробностей газета не сообщала. Патрик Эшби погиб в субботу вечером, упав с обрыва в море к западу от города, и отсыла читателя на пятую страницу, где он найдет сообщение о коронерском дознании. Глазнанию была отведена целая колонка на пятой странице. Разумеется, это не был сценографический отчет, но основные факты были изложены достаточно полно, а также приведено несколько цитат из показаний свидетелей. «По субботам в семействе Эшби дети не учились, и летом они обыкновенно брали с собой бутерброды и расходились по своим делам. Домой они обычно возвращались только к ужину. Когда Патрик не пришел к ужину, семейство не особенно обеспокоилось». Они решили, что он просто ушел в лес наблюдать за повадками птиц. В последнее время это было его главное увлечение. И зашел дальше, чем собирался. Когда наступила темнота, а Патрика все не было, родные подняли тревогу, и полиция стала обзванивать окрестных жителей, спрашивая, не видел ли его кто. Это делалось, чтобы установить, куда направлять поиски. Видимо, с мальчиком что-то случилось. Однако ничего узнать не удалось, и его стали искать во всех местах, куда он, по предположениям, мог направиться. Пеши иконные прочесывали окрестности, а по дорогам его искали на автомобилях, но Патрика нигде не удалось обнаружить. На рассвете следующего дня береговой охранник Альберт Патикари обнаружил куртку мальчика на вершине обрыва. Он сообщил суду, что нашел куртку примерно в 50 ярдах от края обрыва, там, где тропинка, ведущая от десяти буков, начинает спускаться к Вестоверу. Куртка была придавлена камнем и покрыта росой. В кармане он нашел только написанную чернилами записку, ту самую, которая сейчас лежит на столе среди вещественных доказательств. Потикаре позвонил в полицию и принялся искать тело на берегу. Тело он не обнаружил. Прошлым вечером высшая точка прилива приходилась на 7.29, и если мальчик упал в воду, или если он упал на берег до наступления прилива, его тело унесло море, то его уже не выбросит на берег в Вестовере. Утонувших в районе Вестовера обычно выбрасывало на берег не ближе к Кастелтауна, а чаще гораздо дальше, поэтому Патекаре не надеялся найти тело, а обыскал берег, просто выполняя предписанную процедуру. Оказалось, что последним Патрика видел пастух Абель Таск. Он встретил мальчика на тропинке, ведущей от десяти буков к обрыву, где-то около двух часов пополудни. «Вопрос. Что он делал?» «Ответ. Лежал в траве на животе. Вопрос. Зачем?» Ответ. «Ждал, когда появится жаворонок». Вопрос. «Какой жаворонок?» Ответ. «Английский жаворонок». Вопрос. «То есть он наблюдал за птицами? Как он вам показался?» По мнению Абеля, Патрик был такой, как всегда. Он вообще-то не любил зря болтать. Что, тихий был мальчик? Да, очень приятный тихий мальчик. Они немного поговорили о птицах, а Абель пошел дальше в Вестовер. После обеда в субботу Абель был на выходном. Домой он вернулся поздно вечером. Узнал о том, что Патрика ищут лишь утром воскресенье. На вопрос, много ли народу ходит по этой тропинке, Абель ответил отрицательно. Из деревни Вестовер можно за 15 минут доехать автобусом, но сам он не любил автобусы. Спускаться по скалистой тропинке к берегу довольно тяжело, и в городской обуви не пройти. Так что никто по ней в Вестовер не ходит, разве что, как он сам, человек окажется на склоне десяти буков, спускающимся к побережью. Беатриса показала, что смерть родителей, конечно, потрясла Патрика, но в последние дни, как ей казалось, он начал приходить в себя. У нее не было оснований думать, что он может покончить с собой. Во второй половине дня в субботу дети разбежались кто куда, потому что у них были разные интересы, и ничего необычного в том, что Патрик оказался один, не было. Вопрос. А его брат с ним не ходил? Ответ. Нет. Патрик очень интересовался птицами, а Саймон увлекается разными машинами. Вопрос. Вопрос. «Вы видели записку, которую нашли в куртке мальчика? Считаете ли вы, что она написана рукой вашего племянника Патрика?» Ответ. «Да, несомненно. Это его заглавные буквы. Кроме того, он один у нас писал стилографом». Беатриса описала ручку Патрика. Она была сделана из черного вулканита, и вокруг ствола велась желтая спираль. Да, она пропала. Патрик всегда носил ее с собой. Это была одна из его любимых вещей. «Вопрос. «У вас есть какое-нибудь объяснение, почему Патрик вдруг решился на самоубийство, хотя в два часа дня, когда с ним разговаривал его друг-пастух, у него было хорошее настроение?» «Ответ. Единственное объяснение, которое мне приходит в голову, следующее. Он действительно был в хорошем настроении, пока не подошло время идти домой. И тут ему показалось невыносимым возвращаться в опустевший дом, где уже не было любимых родителей, и он поддался минутному отчаянию. Такому же выводу пришел и суд». что мальчик покончил с собой в приступе отчаяния и был в этот момент в невменяемом состоянии. На этом кончался газетный отчет, и на этом окончилось земное существование Патрика Эшби. Брэд перелистал страницы следующего номера газеты, но не нашел ничего, кроме разных пустяковых новостей летнего сезона, о выставках, игре в шары, состязании по теннису, заседании муниципалитета, пикнике. Патрик Эшби нигде не упоминался. Он уже был предан забвению. Брат сидел в тишине подвала, представляя себе, как это все случилось. Мальчик лежит на траве, ожидая, когда его любимые жаворонки начнут садиться на ночлег. Наступает вечер, и никто не спускается по тропинке со стороны десяти буков. Беатриса сказала, что Саймон увлекался машинами, скорее всего, двигателем внутреннего сгорания. Именно в тринадцать лет мальчишки начинают интересоваться машинами. Очень может быть, что Саймон просто возился в гараже. Во всяком случае, из сообщения в газете не вытекало, что его не было дома. Встретившись с Беатрисой в кафе, брат едва удержался от того, чтобы не спросить ее, где был Саймон. Но не мог же он задать такой бессмысленный вопрос. Где был Саймон в тот день, когда я убежал из дома? Надо как-то иначе навести на это разговор. Бред обратил внимание на старика-официанта, который знал всех молодых Эшби и, по-видимому, был глубоко потрясен внезапным возвращением Патрика. Он ставил перед Бретом блюдо трясущимися руками, каждый раз говоря ломким голосом. «Пожалуйста, мистер Патрик», — точно ему доставляло удовольствие просто произносить его имя. Его возбуждение достигло высшей точки, когда пришло время подавать сладкое. Он уже принес Беатрисе с братом по куску фруктового торта, но тут же вернулся и с выражением особой значительности поставил перед братом серебряный подносик, на котором было большое пирожное безе. Брат посмотрел на него с изумлением, затем, подняв глаза, увидел, что старик выжидательно смотрит на него с гордой улыбкой и слезами в глазах и явно чего-то ждет. Мысли брата были настолько поглощены Саймоном, что он не сразу сообразил в чем дело, и положение спасла Беатриса. — Подумать только! Даниэль помнит, как ты любил Безе, — сказала она. Брат рассыпался в благодарностях, и старый официант ушел чрезвычайно довольный и растроганный, вытирая глаза ослепительно белым носовым платком, который, казалось, был размером с простыню. — Спасибо, — сказал брат Беатрисе. — Я совсем забыл про Безе. — Какой милый старик! Он так рад, будто это его собственный сын вернулся домой. У него погибли на Первой мировой войне трое сыновей — а на следующей войне погибли один за другим все внуки. Он всегда любил маленький Хэшби и, по-видимому, счастлив, что хоть один из дорогих ему людей возвратился из мертвых. — А что ты делал все утро? — читал свой некролог. — Господи, зачем тебе это нужно? Хотя вообще-то мы все с удовольствием прочитали бы свой некролог. — Ты что, отыскал МакКаллана? — Да, а он просил вам кланяться. — тебе, Беатриса. Ты уже взрослый, не надо называть меня тетей. Беатриса, а какими машинами увлекался Саймон? Насколько я помню, Саймон никогда не увлекался никакими машинами. А на дознании вы сказали, что увлекался? Разве? Понятия не имею, что я имела в виду. А в связи с чем я это сказала? Чтобы объяснить, почему мы в ту субботу не были вместе. А что делал Саймон, когда я наблюдал за птицами? бред сделал вид, будто он просто старается вспомнить, как влачить и протекала жизнь. «Да так, наверное, возился с какой-нибудь ерундой. Он ничем надолго не увлекался. То за одно возьмется, то за другое, и самое большее через две недели бросит. Значит, вы не помните, чем занимался Саймон в ту субботу? Как это ни странно, дорогой, я не помню. Я даже не помню, видела ли я его в тот день». Знаешь, когда случается что-нибудь ужасное, то стараешься обо всем этом забыть и никогда не вспоминать. Я помню, что он всю ночь разыскивал тебя верхом на своем пони. Бедный Саймон, ты ему очень навредил, брат. Не знаю, понимаешь ли ты это. После твоего исчезновения Саймон очень изменился. То ли потому, что перенес такой удар, то ли потому, что потерял такого уравновешенного, здравомыслящего товарища. Так или иначе, он стал другим человеком. На это у брата не было ответа. И он промолчал. Через некоторое время Беатриса сказала. «Ты и со мной обошелся очень плохо. Почему ты ни разу не написал, брат? Лодинг неоднократно говорил брэту что это самое слабое место во всей их афере. «Я не знаю», — сказал Бред. «Я просто не могу это объяснить». В его голосе прозвучало отчаяние, которое неожиданно для него само по себе послужило своего рода объяснением. «Ну ладно», — сказала Беатриса. Не буду к тебе приставать, мой милый. Я и не хотела об этом говорить. Просто все как-то не укладывается у меня в голове. Я так тебя любила, маленького, мы были такими друзьями. Как-то совсем не похоже на тебя. Уехать, жить новой жизнью и ни разу не вспомнить про нас. На это у брата был ответ, основанный на его собственном опыте. Вы просто себе не представляете, как легко в четырнадцать лет окунуться в новую жизнь и забыть про старую. — С тобой постоянно случается что-то новое, прошлое, теряет всякую реальность. Кажется, что ты просто видел его в кино, и оно не имеет к тебе никакого отношения. — Надо как-нибудь тоже сбежать из дома, — весело сказала Беатриса. — У меня в прошлом много такого, о чем я хотела бы забыть навсегда. Тут подошел Даниэль с сыром, и они заговорили о другом.